Глава двадцать четвертая «Одевайся быстрее!» Антон перебросил Оле ее шубку и принялся натягивать пальто. «Подожди, я переобуюсь!» — она бросилась в гардеробу. «Некогда, Оля, мы на такси, не замерзнешь!» Но Оля, как наяву, увидела поджатые губы гинеколога Траханковой и услышала ее строгий голос, чтобы ноги всегда были в тепле. «Слышишь, Ольчик, не вздумай с голым задом по морозу бегать! Простудишь придатки, никакие скафандры нам уже не помогут!» Оля послушно кивнула, как будто Анфиса стояла прямо перед ней, сбросила туфли и обула ботинки. Она бы в тёплых колготках пришла, если бы не разрез на платье, но ботинки на меху это святое. Ну всё, приплыли, сказал угрюмо Антон, и Оля увидела входящих в здание людей в костюмах. Что бы ничего, но колоритная внешность вошедших не предвещала ничего хорошего. Антон схватил Ольгу за руку, и они вжались в стену. "Ондава не здесь. Мы не успели", шептал Антон в телефон. Оля боялась дышать и в повисшей тишине услышала голос Давида, звучавший из динамика: "Прибирайтесь на задний двор, мы вас заберём. Схема у тебя. Бежим". Антон дёрнул Ольгу за руку с такой силой, будто она должна была не бежать за ним, а лететь. Он держал перед собой телефон с увиденной на экран схемой, а Оля только гадала, как можно так ориентироваться в переплетениях коридоров. Пару дверей Антон выбил ногой, и она внутренне сжалась, предствуя в какую сумму власти Австрии потом выкатят за порчу их культурного наследия. Буфсы развесели, встали в хоровод, весело-весело встретим Новый год, крутилось в голове у Оли, пока она едва успевала перебирать ногами. Задний двор резиденции Габсбургов оказался немного, не мало целой площадью с памятником императору Францу Иосифу, рядом с которым стоял вертолёт. Оля даже глаза протёрла. Быстрей сюда, им махнули из вертолёта. "Оверин, я, я тебя уже боюсь", проговорила Ольга с туча зубами, когда Антон посадил её в салон и за ними закрылась дверца. "Я давно обещал тебя покатать", Оверин подмигнул ей с места пилота, развернулся, и вертолёт взмыл над дворцом. Оттуда уже бежали люди. те же самые в костюмах, откидывая полы пиджаков, но Антон показал им средний палец, и вертолёт набрал высоту. Кресло рядом с пилотом показалось ей подозрительно знакомым. Внезапно оно повернулось вокруг своей оси, и Оля оказалась лицом к лицу с Давидом. Не вышло с новогодней ночью, да? Он покусал нижнюю губу. Прости. Может, Оля сглотнула собравшуюся слюну. «Может, кто-то объяснит мне, что происходит?» Снизу послышалась пальба и крики. «О, проснулись!» — презрительно сказал Антон. «Ну, постреляйте теперь из своих пуколок!» «А если пальнут из чего-то посерьезней?» — с опаской спросила Оля. «Это же муниципальная полиция, у них ничего серьезного», — ответил Аверин. «Мы как раз над участком пролетели». «Даже если и пальнут, он бронированный», — сказал Давид, и в его голосе просквозили хвастливые нотки. «Он...» броня, титан и кевлар, уверен уважительно присвистнул. Это последняя модификация, с гордостью пыхтел Давид. Движок, ну и всё остальное, усовершенствованный терминатор. Оля это ровным счётом ни о чём не говорила. Но уверен даже развернулся, и Антон открыл рот. И сколько мы можем топить? 280 выжимаем на максимум. Давид даже не пытался скрыть, что кайфует от произведённого эффекта. «Постойте, Оля разве что рты и ладонями не закрыла? Кто-нибудь скажет мне, куда мы летим?» «В Альпы», — ответил Данилевский, и Оля беспомощно откинулась на спинку сиденья. «Весело, весело. Встретим Новый год». «А где-то заправляться будем». Мужчины продолжали свой важнейший разговор, как ни в чем не бывало, и ей захотелось снять ботинок и стукнуть каждого по голове. «Нам не надо заправляться». Давид прям лучился самодовольством. «Постойте, Оля, разве что рты и ладонями не закрыла?» Здесь дальность полета больше тысячи километров. Почти тысячи четыреста, если точно. Топливные баки. Два дополнительных. Снаружи. Там сейчас снегопад. Антон полистал экран телефона. «Наутилус морозоустойчивый. Системы подогрева агрегатов и теплоизоляции. Двигатель заводится при минус шести десяти». «Наутилусы — это твой вертолет?» — спросила Оля, потому что Аверин с Антоном потеряли способность говорить. «Да». Я долго его ждал, давид кивнул. Это помнись арктической модели со штурмовым спецназовцем, и всё мы впихнули в обманчиво лёгкий корпус. Я тоже такой хочу. Отмир уверен за штурвалом. Детский сад. Зачем тебе в Испании арктическая модификация Отмир следом голубых? Аверен презрительно фыркнул. Давид сидел с видом именинника, а Оля с тоской смотрела на эту троицу и размышляла. Все трое мужчин в разное время добивались ее расположения. Но кого бы она ни выбрала, этот Новый год в конечном итоге ей суждено было встретить в вертолете. «Да уж, повезло так повезло». «И что мы будем делать в Альпах?» — спросила она без особой надежды на ответ. «Да». Мужчины на перебое расхваливали Наутилус и очень сильно напоминали ей сейчас четырёхлетнего племянника Никитку. Он тоже так течился и надувался от гордости за свои машинки и вздыхал от зависти, когда видел машинки получше у других ребят. Ну, детский сад же. Мы вас с Давидом высадим в Зальцбурге, а сами погоняем чертей по горам, ответил Антон. Я ошибся, Оля, продолжил глядя вперёд уверенно и вёл вас в заблуждение. Давид не имеет отношения к террористам, наоборот, он сотрудничает со спецслужбами своей страны. Нам нужно было спровоцировать одного из их главных. Он был в числе гостей, продолжил Данилевский. Костя передал мне вторую часть рукописи. Я должен был отдать её сотруднику австрийских спецслужб, и он увёл бы их из дворца. Не мы были приманкой, а они. Но всё пошло не так. Я ненавижу так работать, повторился, уверенно силой жав штурвал. У них вечно своё кино. Дальше летели молча. Давид хотел взять Олю за руку, но девушка осторожно высвободилась, и он больше её не трогал. Прошло не меньше часа, она даже задремала. "Кает, что за хрен?" сказал Антон, смотря в тёмное небо. Оля обернулась и увидела позади невыразительное пятно, а Аверин смачно материнулся. "Выжимай, Кость", велел Давид, сворачивая в горы. "Оля, нельзя в горы. Я вас высажу. Не успеем по маршруту зимовка, там высадишь". Аверин закусил губу и развернул вертолет. Оля смотрела на его руки, лежащие на штурвале, и не могла не признать, что они смотрятся даже эффектнее, чем на руле. Антон нагнулся и достал из-под сиденья длинную штуку, похожую на трубу. Расчехлил, и Оля поняла, что это какая-то стреляющая хрень. Зато у Давида загорелись глаза, чокнутые ей-богу. Снаружи был снегопад, под ними пролетали занесенные снегом ели. И только когда вертолет начал снижаться, до Ольги дошло. «Ай, что вы меня здесь хотите высадить? Вы нормальные? Эй!» «Ты пойдешь с Давидом», — странным голосом сказал Аверин. «Аверин». «Коляска не пройдет по сугробам», — таким же странным голосом возразил Давид. «С Олей отправится Антон». «Да сейчас!» — Голубых любовно погладил гладкий корпус и поднял глаза на Давида. «Ты соображаешь, что говоришь? Куда гражданским дальше?» Они оба уставились на Аверина. Тот с жадностью смотрел на оружие в руках Антона. «Дай посмотреть. Посади машину, потом смотри. И только из моих рук», — предупредил Антон. «А Оля только моргала. Она вообще...» «Знает этого человека?» «Это что?» — спросила девушка Антона. «Гранатомет?» — ответил Давид. «Гражданский на выход», — скомандовал Голубых, когда вертолет завис над землей, точнее, сугробом. «Антон, ты...» — начал было Давид, но тот его осадил. «Лейтенант Данилевский! Выполнять приказы старших по званию!» «Слушаюсь, Старлей!» — нехотя протянул тот и забрал из рук Голубых гранатомет. «Антон!» Антон перелез на место пилота, а Аверин спрыгнул в сугроб. "Оля, прыгай, я тебя поймаю", крикнул он, стараясь перекричать шум мопастей. "Прости, я не должен был тебя впутывать, но я так хотел встретить с тобой Новый год". Давид схватил её за хапку и поцеловал. Она заглянула в его напряжённое лицо, но увидела лишь мужчину, который мыслями был уже за сотни километров отсюда. Закрыла руками уши, зажмурилась и прыгнула. Костя поймал её и прижал к груди голову, накрыв руками её руки. И когда вертолёт исчез в ночном небе, они остались вдвоём посреди тёмного леса в звенящей тишине. "Теперь надо идти быстро, здесь недалеко", сказал Костя, крепко беря её за руку. Она огляделась на заснеженные ёлки, посмотрела на Костю. И разрывелась. Почему-то Оля думала, что он начнёт ругаться, но Аверин привлёк её к себе и быстро вытер мокрые щёки. "Мы потом с тобой вместе поплачем, милая. Я тебе обещаю. Но сейчас нам надо найти зимовку. Нас высадили почти рядом. Потерпи, моя девочка". И ты его, милая, и моя девочка, произшали так непривычно ласково, что Оля чуть снова не разрывелась. на щёки уже начинало пощипывать, и она ограничилась жалобным хлюпаньем. Аверин шёл впереди, при этом не выпуская Олину руку. Нитронатый снег в лунном свете казался гладким, как бархат, но это не спасало его от Кости, который размешистым шагом безжалостно протаптывал для неё широкую траншею. И всё равно было холодно. Подол платья облепил снег, доходивший до колен. Он ходил ноги в тонких капроновых колготках, и ей вдруг вспомнился любимый с детства фильм Сказка Морозка. В отличие от подруг и младшей сестры с симпатией маленькой Оли всегда были на стороне бабкиной дочки Марфушеньки, потому что отвечать положительно на вопрос тепло ли тебе, девица, в условиях намеренного понижения температуры, явно неадекватным морозом, было чревато общим переохлаждением организма, с вероятным обморожением конечностей и открытых участков тела. На хорошо, что сейчас не к чему было задать Оле подобный вопрос. Ты всё равно она чувствовала, что замерзает. Аверин смотрел на часы, в телефон, в небо, по сторонам. Если бы он рухнул в снег и припал ухом к земле, она бы вообще не удивилась. "Гостя, я уже не могу", проговорила Оля едва ворочая языком. Он обернулся, сузил глаза и остановился. Схватил за плечи. "Посмотри на меня, Оля. В его голосе ей почудился страх. «Милая, держись! Ты же такая стойкая, смелая девочка!» Она хотела тевнуть, но только судорожно вдохнула. И тогда Костя стащил с нее шубу, намотал ей на голову, как платок, стянул свое пижонское пальто и завернул в него Олю, поднял на руки и понес, крепко прижав к себе. «Держись, моя маленькая, осталось совсем немного. Мы почти пришли». То ли оверинское пальто было тёплым, то ли его аромат окутал её как кокон, но Оле сразу стало лучше. Они и правда шли недолго, когда Костя ввалился с ней в низинький домик, в котором пахло дровами и сеном, Оля даже не верилась. Казалось, они всю ночь будут брести по колено в снегу. Костя усадил её на скамейку, включил фонарик на телефоне и осмотрелся. Все его движения были быстрыми и собранными, ничего лишнего. Аверин взял с полки емкость, приснул жидкость в темную дыру в стене, черкнул спичкой, и языки пламени вмиг облезали длинные поленья. Дыра оказалась очагом утопленного в стену камина. Перед ним на полу лежал толстый ковер, изображающий шкуру медведя. Костя еще черкнул спичкой и зажег несколько толстых свечей в прямоугольном подсвечнике, а затем протянул Оле плоскую металлическую фляжку. «Сделай глоток или два, не больше. Внутренности сначала обожгло, а потом тепло потекло по телу, как будто и вели его внутривенно. Платье нужно снять». Костя развернул пальто и стянул соленой головы шубу. «Никогда еще ее не раздевали так безучастно». и безэмоционально, как манекен. Она ей не сопротивлялась. Правда, колготки поспешила снять сама. Увидев покрасневшие ноги, Костя выдохнул с облегчением. Оля тоже не отморозила. Он туда двинул ногой большой ящик, достал пачку прямоугольных пакетов и принялся разрывать упаковку, вынимая плоские мешочки. Это термопакеты, самонагревающиеся грелки для тела. Ответил уверенно: "Не мой вопрос". Он встряхивал пакеты по одному и вкладывал Оле в руки, подмышке запихнул две штуки забрителей без гальтера. "Тепло", удивлённо прошептала Оля и радостно вскинулась на Аверина. "Кости они правда греют". Тут ухмыльнулся, достал из ящика большие тёплые носки, больше похожие на рождественские подарочные сапоги, и такие же огромные рукавицы. «Тут все мужское и большого размера», — сказал, будто извиняюсь. Приложил пакеты к коленным ступням, натянул носки. Она быстро сунула ладошки с грелками в рукавицы. А Костя уже погрел руки о пакеты и принялся осторожно растирать ей ноги, бока и плечи теплыми шершавыми ладонями. Так же размеренно и бесстрастно, как и раздевал. Смочил ладони из фляжки и стал растирать интенсивнее — Он доходил до самого основания ног, но продолжал сохранять хладнокровный и безучастный вид. Ольга поняла, что больше не в силах этого вынести. Всё, Костя, остановила она паяфа в руке. Я согрелась. Тебе тоже нужно просушить брюки и налепить грелки. Так и высохнут, сказал он подозрительно сиплым голосом. Неужели успел простыть? Как жалко. Костя завернул ее в толстенный плед, который взял с полки, тянувшийся по всему периметру домика, поднял на руки и усадил у самого камина. «Все, грейся. Дай мою шубу», — попросила она, хватая его за полу пиджака. Закуталась с головой и привалилась к теплой стенке, зарывшись носом в мех. «Ты как домик», — засмеялся Аверин, разрывая очередную упаковку с термопакетом. «Может, тебя еще накрыть сверху моим пальто или спальным мешком?» «Не надо», — ответила Оля глухо из своего укрытия. Она в самом деле чувствовала себя, как в домике. Костя сунул пару термопакетов в носки и за ремень брюк, снял пиджак, рубашку и энергично растер тело, смачивая руки из фляжки. Отпевать из фляжки тоже не забывал». «Так и собираешься ходить голым?» — недовольно спросила она, и Аверин снова рассмеялся. «У меня ощущение, будто это звучит мой внутренний голос. Нет, милая, я сейчас оденусь и заварю нам чай. Буду тебя отпаивать горячим чаем с сахаром. Ты что, совсем не замерз?» Она даже высунула голову из своего укрытия. Я успел согреться. Он натянул рубашку и не спеша застегнул пуговицы. «Откуда это все?» Спросила Оля, указав глазами на камин. Дрова грелки, носки, пледы. Э, ты зимовка на манер охотничьего домика. Кузьма снял с полки чайник, откинул крышку очередного ящика и достал пластиковую бутылку с водой. "Освещённо присвистнул. Даже не замёрзла. Вот что значит Европа. Всё у них предусмотрено и разложено по полочкам. В зимовке строятся для заблудившихся туристов, Оленька. и прибившихся авантюристов, таких, как мы с тобой. Кем строятся? Теми, кому это может понадобиться. Если зимовкой воспользуется случайный путник, принято потом восполнять использованные запасы. А свои просто следят, чтобы было в наличии все, что может пригодиться, и поддерживают зимовку в рабочем состоянии. Давид знал о зимовке. Значит, она принадлежит ему? — Да. но спрашивать об этом у Аверина Оля не решилась. Он повесил чайник над огнем, а чуть дальше Оля на платье. «Высохнет», — подмигнул ей. «Нам еще Новый год встречать?» «Так тут осталось совсем ничего». Она шмыгнула носом. «Сорок минут», — Аверина кивнул. «Будем пить чай вместо шампанского». Оля отодвинула мешающий мех и огляделась. Низкий потолок... Свечи в плоском подсвечнике на полу, жёлтый цветок огня в очаге. Ни гирлянд, ни цветов, ни блеска императорской резиденции. Параллельная реальность какая-то. Оверин наклонился подбросить поленья, в пламени резко очертился профиль мужчины, совсем недавно ещё такого близкого. Вдруг представилась, как они с Дианы. Вдвоём сидят здесь у камина и пьют вино. В груди неприятно кольнуло, и у Ольги само собой вырвалось: "Костя, ты жалеешь, что не выйдет встретить Новый год с Дианой?" "Песть примет, с кем встретишь", уверенно резко обернулся, и её на миг ослепила вспышка сверкающих глаз. Он выпрямился и сказал неожиданно спокойно: "Я не собирался встречать Новый год с ней, Оля." Наш контракт сегодня закончился.